«О месте клада», — крестная говорила, — «тут, за каналом, как поднимешься. Вверх от топкого места, где в черную грязь набросаны ветки и жерди, поднимается тропка. Здесь непременно впереди тебя летит стрекоза, и справа хвойный лес, слева лук. Но сосны все реже, крупнее, пошли ямы» а на опушке бугры в человеческий рост, заросшие Иван чаем. Мы непременно опаздывали к автобусу. Впереди тропа через большое поле. В его дальнем углу автобусная остановка. Родители несли рюкзаки. С картошкой, моркошкой, с банками вспотели. На лицах забота стрекоза улетела. «Уж тут будь у ноги, не отойдешь к буграм!» Но когда ехали из Москвы, Тогда на опушке непременно стоянка. Рюкзаки сброшены. Мне велят снять сандалии и дальше идти босиком. Я боязливо обходила бугры. Рытвенный, на земля. Рылись кабаны, к тропе подходит картофельное поле. В каком из бугров французский генерал В своем золотом мундире Положен поверх ящиков и бочек с богатствами. «Умре, да не истеле!» — говорила о нем крестная. «Лежит, усатый, со шпагой в руке, красивый, как артист Тихонов!» Должно быть, впервые крестная рассказала мне о французском генерале в то дождливое лето, когда мы оставались с бабушкой вдвоем в нашем сумрачном жердяевском доме, зябли, грели руки над тарелками с супом и ждали вечера. Тогда повторяли сериал о Штирлице. Бабушка под шалью прижимала меня большими полными руками, жалобно говорила о своей последней молодости, когда она в крайний раз заказала в доме моделей на Кузнецком мосту пайто, о своей проигранной женской судьбе и тут же в утешение себе, что у Штирлица плечи прямые, как у дедушки. Штирлиц, вскинутой рукой устало, приветствовал встречного эсэсовца и уходил по коридору в своей черной безупречной форме, приталенный мундир, грифе, тюльпаном, одинокий и всем чужой, как и французский генерал, лежавший среди бугров и рытвин с водой. Я воображала путь к нему по задам наших огородов, где вода стоит в траве и на ходу вжикают глинище резиновых сапожек. После поворот в проулок между Настином зеленым домиком-теремком и севшей по окна в землю избушкой почтарки Нюры с белой заплатой жести на крыше и оцепенелыми козами под навесом. Дальше издыренная... Кротами тропа через луг, почтарки на угодья, топкий берег с накиданными сучьями, потом по лавам над сейчас истрой, тропа в высокой таволге, набухшей от воды, и опять черная грязь с втоптанными ветками. Здесь засыпанный екатерининский канал. Царица приказала рыть, чтобы соединить Москву и Петербург, Да так и не закончила. Из мешанины грязи и веток поднимается тропа. Она выводит к заросшим буграм и рытвинам. Французский генерал лежит в одном из них, будто в освещенной комнате с потолком сводом. Всякий раз я всматривалась в тропу. Нет ли кротовьих дырок? Если они залезут в его светлую сухую комнату, к нему потечет вода, ходам В те же времена в книжке араевском я высмотрела Наполеона в парадной форме и приодела своего генерала. Куда штирлицу в его черных штанах-тюльпанах? Французский генерал на моих рисунках носил алый мундир с золотой бахромой на плечах, святыми шнурами и висюльками. Алмазы блистали в его орденах. Теперь в моих беспорядочных альбомчиках рядом с бесконечными принцессами появился усач в алом мундире и черных высоких сапогах с полукруглым вырезом выше колен. Фломастер с алой начинкой истяк. Мундиры пошли морковные и розовые. Скоро бабушка и мама увидели в тиражировании генерала что-то нездоровое. Может быть, склонность, которая обернется в будущем необузданной чувственностью? А мне быть вечной рабой мужчин? — Клад просушивается, — говорила крестная, и в конце концов выходит наружу в сияние голубом. — Только разве у нас просохнет? Лило и хлестало, и беспрестанно хлюпала в бочке под сливом, и сеяла и сыпала и бусила, и опять с утра хлистала. Все лето в резиновых сапогах, в толстой вязаной кофточке, сквозь стекла веранды чуть виден в дожде блеклый прибрежный лесочек. За ним темным пятном хвойный лес, и где-то на его выступе бугры и рытвины с водой. Бабушка опять ругала кротов и тыкала в их норы лопатой а еще приносила из дома свою ночную вазу, как она ее называла, и выливала содержимое в кротовье норы. «Она же зальет и генерала, и клад!» — разволновалась я и отошла за малинник, а потом как бросилась бежать. У домишка почтарки тети Нюры, а кошки у земли я остановилась. Хозяйка как раз стояла у калитки. Провожала свою сестру Капу. Нюра подозвала меня И удерживала за плечо Теплой рукой. Сестры договаривали. Они расстались девушками В карельской деревеньке За Калининым. С год, как беда заставила Нюру Найти сестру и поселиться здесь В жердяях. Мы помахали Капе И вошли в полутемный Нюрин дом. Здесь душновато, Сладковатый запах Нюрина дочка Таня лежит с парализованными ногами, заливает одеколоном пролежни. Я помогала Нюре помыть Тане голову, плевала и подавала. Нюра дала почитать мне божественную книгу, толстую и без картинок. На прощание Нюра и Таня, сидевшая с накрученным на голову полотенцем, пропели мне церковный гимн. «Не замедли, дверь открыть, оборвется твоей жизни нить!» Таня пела тихонько, мытье ее обессилело. «Крестная другое говорит. Молись святому Николе, — сказала я. «Святому?» — переспросила Нюра. «А у нас святых вроде и нету. У нас молельный дом и троица. Бог-отец, Бог-сын и Дева Мария». «Это что ли, троица? Или нету у нас троицы, а?» Нюра повернулась к Тане, но та уже дремала и не слышала нас. Когда я уходила, она пробудилась и едва слышным голосом попросила меня нарвать ей ромашек на лугу. «Пойди к реке», — сказала она, — «там самые крупные. По вечерам их река туманом поет, а утром солнце отогревает». «На мой вопрос о кладе». Дескать, рядом с ним живете, бугры те в окно видать. Нюра горестно ответила, — На что мне клад? Клад — все то, чего у нас нет, если б Таню вылечить. Цветов я надергала, каких попала, возле самого Нюриного дома. Некогда мне, мне к месту клада надо. Пой гимный тогда бояться не будешь. «Хороший мой!» — напутствовала меня Нюра. Корелкам Капи и Нюре русский язык был чужой, так что мужского и женского родов в речи они не ведали. вечерела В сумерках светилась одна железная заплата на Нюриной рубероидной крыше. Я шла в мокрой тяжелой таволге, вдыхала ее вечерний аромат. За мостом тропа поднималась к лесу, за которым было Пятницкое шоссе и автобус, который вез нас в город. Я помедлила перед чернеющим лесом и затопала по накиданным в грязи веткам. Отгоняла страх, пока из леса на меня не полезло большое и темное. «Не замедли дверь открыть! Оборвется твоя жизни, нить!» — пела я, стуча от страха зубами. На опушке страшилище распалось. Одна часть оказалась коровой, другая — жердяйским пастухом серым. Он был двух голов и много рук. — Теленка несет, — наконец догадалась я. — Ко мне, рядом, — выговорил серый. — Забодает дура. Я пошла по тропе. Висевший на руках серого теленок тыкал меня в спину острым копытцем. Серый безостановочно ругал корову. В тёлках была дурочка, в коровах стала дурищей. Три дня назад корова отстала от стада. В лесу отелилась, и вот только серый нашёл её. Я оглянулась, не набегает ли корова в ярости. Голова телёнка моталась, в оголённой костистой груди серого хрустела, как в дедовом ламповом приёмнике. «День не курил, загнусь!» «Сваливаю, черт меня, забодай!» — божился Серый. «На завод уйду. Пусть сами пасут. С двенадцати лет в пастухах!» На лавах, нашем жердяйском мосту, я осмелела, поглядела на корову. Она встала в таволге и мычала, так что в боках получались ямы. Серый перенес теленка по лавам, уложил на траву и прикрыл своей рубахой, после чего стал двигать руками возле пояса. И я увидела, как в траве у его ног забегала Он снял с себя хлыст. Вот что оказалось. Едва он пробежал лавы, корова рысью двинулась вдоль таволги. «Куда? Убью!» — заорал серый. Повернулся к моему берегу и поклялся. «Чтоб я сдох! Уйду на завод! Отбегал!» ни мне одной клялся серый. Над теленком стояли моя бабушка и капа. Вечером разбирали мое поведение. Само собой, винили крестную. — С годами верхние слои памяти разрушаются, — говорила мама. — Человек помнит лишь детское. — Клад? Чертовщина! Французов здесь не бывало. Они отступали по Калужской дороге. Бабушку в крестной раздражала властность. Собственницы, мы в жердя их, были новоселы, Дом купили за пять лет до моего рождения. Клад разве ее земля государственная? Как ее дочь вышла замуж? Крестная взяла из склада 10 золотых монет и, пожалуйста, взнос за кооперативную квартиру. И сейчас крестная точно потаскивает из склада У дочери двое детей, мужа нет, а ходят в кроссовках по 150 пятьдесят. Бабушкины речи вредны для меня, ведь кладов не бывает. И вновь мама говорит о чепухе вроде заклинаний и разрыв траве, взглядом требует помощи от папы. Он не отказывает маме и одновременно не упускает случай оснастить мою память историческими сведениями. О, споры о принадлежности кладов со времен Средневековья! В конце концов, было решено, если сокровище обнаружено с помощью доброго духа, то нашедший оставляет клад у себя. Если же находке способствовал нечистый, леший или колдун какой, и произошло такое в обмен на услуги нечистой силы, то в суд, а клад в пользу государства. Был ли дедушка в согласии с бабушкой, или же и на пенсии Бывший начальник СМУ думал о пользе разумного распределения богатства. 25 — Двадцать пять процентов нашедшему. — И то за глаза, — сказал дедушка. Нарядчик, бывало, припишет. И завтра надо срезать расценки. Товарищи, надо платить за работу. А мы платили за ля-ля. Вот и проели державу. Бабушка припомнила, как во времена Неппа свинья вырыла горшок с монетами. Вынюхала денежки! Ах, свинья, времен бабушкиного детства! Это свинья в бесконечных разговорах, какие мы вели в дождливые дни июля. К августу выросла в образ кабана с крепкими клыками и нюхом на золото. Причем этот громадный клыкастый кабан оказался предводителем, главой стада и столь грозным, что если он велит своему стаду стоять, то, пугай криком, угрожай огнем, да какое угрожай, тыч в рыло факелами, не двинется. Превращение чуткой к денежкам свинюшки в жадного до золота и грозного кабана предшествовало нашему бегству в Москву. Там ежедневное ожидание подвижки, антициклона и хождение с мамой, в универсам. В середине августа дожди ушли, стали тепло, и мы двинулись в жердяи. Едва ли не последний автобус высадил нас в углу поля, где начиналась жердяйская тропа. Вовсе стемнело, когда мы стали подходить к углу леса. Отец остановился, сбросил рюкзак и произнес «Ха! Явились! Не запылились!» Помню, что мы с мамой продолжали идти со своими ношами. Позади четыре часа дороги. Какие еще разговоры? Отец обогнал нас и стал на тропе, как бы загораживая. Кабаны! В этом месте поле выгибалось. На подъеме ближе к лесу кабаны и стояли. «Семь!» — прошептала мама. «Огромные!» Случалось, кабаны приходили на гороховое поле за домом крестный. Мы их с крыльца видели мама пересчитывала зверей то семь бывало то восемь отец уходил по тропе и пугал кабанов криками топал и зажигал спички возвращался и вроде как спрашивал но ведь если пасутся должны ходить восьмой кабан разрывал бугор с складом а семеро не давали нам пройти чтобы мы не мешали их старшему такое я сказала родителям если бы я мы с картошкой Отец едва меня слушал. У него осталось две спички. «Что кабану метал?» «А генерал!» Я заплакала. Тогда отец набрал соломы, связал пук и поджег. С факелом над головой побежал по тропе. Мы видели, как он с клоком огня в руках добежал до ближнего кабана. Постоял там и медленно вернулся к нам. кабана оказались тюками сена. После я рассмотрела. Полукруглый тюк, высотой с меня, стянут железной проволокой. Только тут мы увидели, что поле голое. Новая модель комбайна выстреливала такие тючки. Отец шел последним, посмеивался над собой, оправдывался. У нас на Урале стоксена так и называется. Кабан. Это еще что. Плыли по рыбинке на яхте. Ночью было да шторм еще, приняли полузатопленную церковь с ее порталом «Заплавучий док», пускали красные ракеты, сигналы о помощи.